Глава 60. -е. Мэнсон стоял возле входа в свое жилище и брился ножом перед слюдяной пластиной, которая служила ему зеркалом. Он еще не закончил бритье, когда к хижине подошел Аюпа, сопровождаемый двумя мужчинами. Аюпа опирался на длинную клюку, но Мэнсон подозревал, что это был просто символ власти. Старик выглядел очень крепким и вряд ли нуждался в подпорках. Словно не замечая Мэнсона, Аюпа и его свита вошли в хижину и спустя пару минут вернулись обратно. Теперь, напротив, все внимание было направлено только на Мэнсона. «Поздравляю, Жефа!» – с чувством произнес старик и улыбнулся, продемонстрировав два ряда ровных зубов. «Мы очень рады!» – Аюпа похлопал Мэнсона по плечу. Тоже по очереди сделали двое его людей. «Вот, Джефа! Это Томил, а это Сирил. Они наши лучшие ночные охотники. Они приносят пищу для Котти». «Очень приятно, господа», — приветливо улыбнулся Мэнсон и автоматически протянул руку для рукопожатия, но тамил и Серил лишь почтительно дотронулись до его ладони. «Сегодня вечером, Жефа, ты прикоснешься к тайне ночной охоты», — пообещал Аюпа и, повернувшись, пошел прочь. Вслед за ним ушли и его охотники, а вместо них, словно из-под земли, появилась Лала. Девушка улыбалась и вся светилась радостью. «Что с тобой, Лала? Я тебя такое никогда не видел». Я радуюсь, Жефа. Я радуюсь тому, что, возможно, скоро закончится наш долгий поиск. Какой поиск? Не понял Мэнсон? Бесполезно объяснять тебе. Ведь ты все еще злой человек. Ну вот, опять злой человек. Ладно, если ты уже побрился, пойдем на верхнюю отмель. Зачем? Собирать раковины и клубнику в шинок. И Лала вручила Менсону уже знакомую ему холщевую сумку. Но я еще не завтракал. Там на отмеле позавтракаешь. Я угощу тебя речными дарами, которые можно есть сырыми. А в джунгли мы не пойдем? А то мне больше не хочется встречаться с лесными клещами. Не беспокойся, Жефа. Испытания лесными клещами для тебя закончились. Но сегодня, как стемнеет, тебя ждет новое испытание. Надеюсь, это не очень больно, — сказал Мэнсон. Не знаю, Жефа, — честно призналась девушка. Не знаю, как это чувствуют злые люди, — Но наши юноши, случается, падают на песок, и у них изо рта идет пена. Не могу сказать, Лала, что ты меня успокоила. Ну да ладно. Насколько я понял, издевательство над гостями — это основа ваших национальных традиций. Ты сказал очень длинное и непонятно. Увы, милая, мы говорим на разных языках.